Глава вторая. Прошло два года. «Леди Эйдас, время завтрака?» донеслось до меня сквозь пух. Я повыше натянула одеяло. Все эти ранние просыпания, особенно после ночи, проведенной в лаборатории, явно не для меня. «Леди Эйдос, на сегодня запланирован уймы дел?» С настойчивостью Пикси во время спаривания вокруг моей постели порхали две служанки, представленные ко мне Кристером. Поначалу привыкнуть к постоянному чужому присутствию было непросто. В родовом поместье я пользовалась помощью слуг, когда было необходимо сменить постельное белье или провести генеральную уборку дальних комнат. Мама, не дома посторонних, держала лишь пару помощников, которые едва ли справлялись бы с нашими комнатами, если бы следовали всем правилам. Эти же две служанки — Анис и Бегония — по официальной версии были представлены ко мне для того, чтобы будить, подавать завтрак, помогать одеваться — и следовать за мной надоедающими тенями. А по факту дела обстояли несколько иначе. Анис прекрасно разбиралась во всем, что так важно в придворной жизни. Когда и перед кем следует правильно присесть в реверансе или статно принимать подобные почести, какие жесты внимания следует и тем более не следует оказывать, как верно начинать и избегать разговоров. Знание бегонии же можно было охарактеризовать одним емким словом «картотека». Иногда у меня складывалось ощущение, что она... Поименно знает не только весь свет малого дворца, но и внучатых племянников третьей кухарки на запасной кухне. И ладно поименно, скорее всего, служанка имела на каждого из них «попухлому досье». Бегония и Анис были первыми подарками Кристера, если так вообще можно сказать о людях, необходимостью, которая помогла мне быстрее освоиться в новом статусе и не ударить в грязь лицом. Они пришлись как нельзя кстати, и в начале моего большого путешествия в славный город — Фиктивные помолвки и сейчас. Да и признаться честно, надоедающими тенями они были лишь по утрам, когда пытались добудиться меня после бессонной ночи. «Леди Кардели сегодня возвращается его императорское высочество. Вы просили, чтобы мы подготовили вас к встрече», — напомнила Анис. «Так завтра же...» Неуверенно пробурчала я в подушку, сверяясь с внутренним календарем. «Завтра было вчера, леди Эйдес». Философски изрекла бегония а наша работа, чтобы сегодня прошла по плану. «Стою!» — вяло откликнулась я, силой воли отрываясь и выпутываясь из пуховых пучин. «Значит, Кристор возвращается. Его не было целую неделю, и он пропустил уйму новостей. Мне не терпелось поделиться с ним новыми открытиями и послушать, как обстоят дела в восточной столице. Я мало что понимала в браке. Когда отца не стало, я была совсем маленькая но, насмотревшись на титулованных супругов среди высшей аристократии, пришла к выводу, что наша фиктивная помолвка — лучшее, что могло со мной случиться. За эти два года с Кристером мы не стали женихом и невестой, как того требовали традиции и обычаи моей семьи, но добрыми и близкими друзьями. Умывшись и накинув легкий шелковый халат, я уселась у Тримона, на котором меня уже ждал горячий травяной отвар с медом и имберем. Кое-как распутав еще влажные волосы, Я приступила к сборам. Через добрый час, облаченное в свободное синее платье с расшитым золотом лифом, я направлялась во фруктовую столовую, где мы обычно завтракали с кронпринцем. «Леди Эйдес, доброе утро. Я отнес ваш кабинет меню до морского бала. Прошу вас его рассмотреть». В одном из коридоров мне встретился помощник дворецкого. «Леди Эйдес, сегодня в третьей лаборатории проводят ритуал очищения. Вам лучше воспользоваться второй» сообщил один из магов на узкой винтовой лестнице между вторым и первым этажом. «Леди Эйдес, его императорское высочество, уже ожидает вас в фруктовой столовой». Первая помощница Кристар Карла, встретилась уже на подходе в нужную комнату. «У его императорского высочества встреча с правым советником через 25 минут». Я мысленно скрипнула зубами, не понимая, почему ответственность за время возлагается именно на меня, Как по мне, это исключительно ее прерогатива — следить за часами. С Карлой, сводной сестрой крон-принца, и по совместительству его первой помощницы отношения у нас не задались с самого начала. Нет, она не дергала меня без дела, не хамила, не ставляла палки в колеса. Просто казалась слишком уж чопорной, требовательной и, как бы сказала мама, излишне декорумной. И именно благодаря Карле я поняла, почему это может раздражать». Впрочем, с ее придворной историей удивляться чопорности и зажатости не приходится. При Большом дворце она оказалась, когда ей было девять. Его императорское величество выбрало ее мать-супруги. По словам Кристера, из-за возможного смещения очереди наследования на нее уже в столь юном возрасте было совершено два покушения, что заставило ее мать письменно отказаться от нового приобретенного титула королева, наследуемого титула герцогини и остаться на роли первой фаворитки безроду и племени, отказавшись даже от того, что было получено до первого брака. Окажись я в подобной ситуации, я бы возненавидела весь высший свет, но Карла, наоборот, окрепла в своих принципах и желаниях работать на благо империи, потому и согласилась на статус первой помощницы его высочества, по тем же словам Кристера. Его императорское высочество пожаловала леди Веренее титул маркизы. Шепотом сообщила бегония. «Теперь я не обязательно делать глубокий реверанс при встрече с вами тет, -тет. Достаточно будет легкого поклона», — добавила Анис. «Однако на официальных мероприятиях...» «Новость покоробила. Ни из-за реверансов нет. На них мне всегда было чихать. Я старалась быть честной хотя бы самой собой. Я твердо понимала, что Карла мне не нравится. А потому новости о ее достижениях удовольствия не приносили». «Слуга распахнул передо мной дверь в столовую», и по глазам тут же ударил теплый утренний свет. Кристор стоял у окон в пол, выходящих на солнечную сторону. Сложив левую руку в карман брюк дорожного костюма, он разглядывал нечто, что происходило в саду. Обернувшись на звук, он широко мне улыбнулся. «Карделия, очень рад тебя видеть!» Я слишком спешно шагнула вперед, поддавшись внезапному порыву, но остановилась. Объятия были бы более уместными после такой разлуки невесты и жениха, но я вдруг ощутила смущение. Улыбнулась в ответ. «Мне тоже тебя не доставало», — ответила я не слишком-то уверенно, проходя внутрь. Кристор ловко развернулся и отодвинул передо мной стул, помогая устроиться по правую руку от своего привычного места во время наших завтраков. «Во главе стола». «Как прошла поездка?» «Как дела в могилабах?» — мы спросили одновременно, одновременно рассмеялись. «Спокойно, в этот раз без происшествий», — первым ответил принц. «На приеме у града мистра виделся с твоим братом, он шлет приветы». «Опять приставал с вопросами», — хихикнула я. «Угу». Подливая себе мне горячий черный кофе, ответил Кристор. «Сюда пытался, до какого этапа дошли наши отношения». «И до какого же?» Я и сама путалась в нашем положении по хронологии брачных ритуалов рода Эйдес. По логике, после прошлого вопроса брата, когда мы с принцем должны были перейти к взаимному обмену. В этот раз я смущенно хихикнула. Сам града-мистера пришел на выручку, попросив уделить ему несколько минут. Но, признаюсь честно, мне даже отец так не пытает. Все настаивает, что традиция вашего рода уже стоит подсократить, намекает на свадьбу и внуков. Намекает? Рассмеялась я, чуть не подавившись чаем. У меня у самой состояла пара бесед с его величеством, а потому в его способности намекать я сомневалась как постепенно и в своей способности держать круговую оборону от миллиона вопросов. Интересно, если бы наши отношения были взаправду, это бы приносило еще больше неудобств? Или меньше? Настаивает. Птон согласился принц. В следующий раз, когда Лейк нагрянет с визитом, полагаю, нам нужно убедить его в правдивости наших ответов. Он явно о чем-то догадывается. И натурально издевается. Чем дольше мы с Крон-принцем играли в этом предбрачном театре, Тем сильнее братец пытался вывести нас на чистую воду. Тут уже дело принципа, обвести его вокруг пальца. И как же? Откусывая от еще теплого тоста с размазанным маслом и джемом, поинтересовалась я. Кристер поставил изящную фарфоровую чашку на стол и чуть наклонил голову на бок, явно о чем-то задумавшись. Затем подался вперед и протянул руку прямо к моему лицу, касаясь большим пальцем кожи у самой кромки губ, а указательно упираясь о с подбородка Измазалась. Секунда, другая, третья, кажется, они смешались в одну или тысячу и одну. В ушах чего то зазвенело, и тело замерло каменным изваянием, будто кронпринц воспользовался артефактом горгонии. Вот только я абсолютно точно знала, что артефакт лежит под замком в сейфе, и такую реакцию мое тело выдает самостоятельно. «Можно как-то вот так», — улыбнувшись, сказал он и облизал палец, которым еще мгновение назад стирал джем с моих губ. Я выдохнула, едва слышная, сама не до конца уверенная в том, что смогу пошевелиться. Стало жарко. Лицо будто обдало воздухом с горячих гейзеров, а на живот накинули огненную саламандру. «Теперь расскажи, как твой эксперимент?» Буднично поинтересовался он, словно ничего не произошло. Я в дверь фруктовой столовой раздался стук. Ответа Карла по своему обыкновению не дождалась, толкнула дверь сразу же. Обозначая, кто именно нагрянул. Прошу прощения, что отвлекаю, Ваше Высочество. Правый советник уже ждет вас приемный. Я же попросил перенести. Кристер бросил недовольный взгляд на вход, где Коршином, выслеживающим добычу, замерла его помощница. У него срочные вопросы, не терпищие отлагательств. Ему и так пришлось ждать нашего возвращения. Все в порядке, со вздохом вмешалась я. Не все равно пора идти. В лабораториях сегодня новенький, стоит провести инструктаж. Я оставила недоеденный тост, от чего то кусок в горло не лез. На тарелке и суетливо вскочила со своего места. «До вечера, Кристор!» — уже в дверях произнесла я. «До вечера, Карделия!» — раздалось мне вслед. Уже оказавшись в прохладе коридора, я смогла взять себя в руки. Так, просмотреть меню к морскому балу, проконтролировать ритуал очищения в третьей лаборатории, а то в прошлый раз какую-то макцилу занесли. И новенький. Точно новенький. Пожалуй, с него и начнем. В могилабах никакой помощи от бегонии и анис мне не требовалось. А потому те ускакали по делам сразу же, как я оказалась внутри магически исследовательского корпуса. Тут и спокойное время, если таковое вообще наступало, царила суета. Но во время проведения ритуалов очищения все совсем переворачивалось ног на голову. Место, в котором всегда властвовал хаос, таинственным образом расставляло все на свои места даже мои собственные мысли. Магам, оказавшимся тут, всегда было плевать на титулы и фамилии. Значение имели лишь твои знания и кто ты во внутренней иерархии, и то лишь в те моменты, когда было просто необходимо следовать чьим-то указаниям. Мне бы сейчас тоже не помешало следовать чьим-то указаниям.